А я подумал, хотя бы на часок ко мне заглянешь. Разочарование тяжело скрыть. Провилову это не удалось. Они по-прежнему стояли на перроне центрального вокзала столицы. Вокруг бурлил людской поток. Дождь все шел и шел. Папочка, Лиля Провилова, а точнее уже Лиля, не знаю, как фамилия этого поганого хлыща, шел ладошками отцовскую руку. Папочка. Она почувствовала, как отец расстроен. Я, я же тебе говорила, поезд идёт транзитом, остановка всего полчаса. Отец попробовал изобразить улыбку. Значит, я не расслышал. Виноват. Давай на обратном пути, предложила Лиля отцу. Я обязательно у тебя побываю. То есть мы побываем с Валентином. Хорошо, согласился Параилов. Будет лучше, если его унесёт в море, подумал он. Ага, так. Давай на обратном. Только не представляю, каким образом ты вмешался в Валик. Он собралные билеты на самолёт или передёрнул плечами, сожалея о том, что подзабыло, или о том, что он сказал. Может, выберёшься как-нибудь погостить? Спросил Павел, игнорируя долговязого Валика. После всяких транзитов. Конечно, папочка, обязательно. только если мы не перебежим из Гославии на запад. Большое, знает ли, искушение, добавил Хлыщ, и Правилов подумал, что сможет убить его одним ударом. Давай хотя бы немного пройдёмся, что ли, предложил Правилов, и они побрели не спеша вдоль перрона. Дочь под руку с отцом, у них хвости в валик, не хочу знать твоей боляцкой фамилии, не доносок. И на почтчительном расстоянии подобное горил сик юリティ. Я так рада, что ты, Гля, замешкавшись, не подобрав нужных слов, выкорабкался, подсказал Правилов. Ну, я не то хотела сказать. Просто, Гля, шмыг было носом, вспотаялась, что ты опадёшь без мамы, без тебя, поправил дочку Правилов. Без тебя, дотя. Доча... Он вздохнул, как она там, счастлива в новом браке. Шила в мешке не утаишь. Хоть Лили и скрывала от отца повторное замужество матери, чему все равно сказали, добрые люди с длинными языками. Так где-то спустя год после того, как мама поменяла фамилию, до них через каких-то давнишних знакомых дошли слухи о том, что Провилов уволился из армии, какое-то время работал грузчиком и, конечно же, пил под чёрному, а затем очутился в рекительской группировке. Типи целой бандой на лётка верхаводит. От Петрик знает ли проходимцев, сообщила всезнающая мамина подруга. Олег твой, не мой, возразила Анастасия. Ацент Лавреннович с профессором Барановским во время разговора как раз садились обедать в столовой на крыле 100. Я никогда не сомневался, что он плохо кончит. Я зрю к Федор Кытович и важно поправил очки. Вениамин Семёнович еле заметно кивнул. Лилька вспыхнул, выскочила из комнаты. Через месяц должна была состояться её свадьба. Избранник Лили, Валентин Уилсон, на том же потоке, что и она, и тоже происходил из семейки потомственных эскулапов. С медицинскими институтами это скорее правило. нежели исключение. Когда определялся список гостей, Елена попробовала заикнуться об отце, но никто и слушать не стал. "Вот что, дочь", заявила Анастасия, отвели Елену в сторону. "И не и совесть. Вам с Валентином ещё учиться и учиться". А потом, дай бог, аспирантура. Припекло замуж? Я не против. Мы с отцом и слова тебе не сказали. Ты знаешь, во сколько нам эта затея обошлась. Банкет в ресторане, машины, оркестр. Везде зеленый свет. Ну так и ты соображай, что творишь. Мы с папой. Веник мне не отец. Выполила Лиля. Сдай тест, если есть сомнения. Единым трудом посоветовала мать. Вот мой тест. Лиля взялась за сердце. И он говорит. Что бы говорит твоя глупость, повысила голос госпожа Лавренович. На свадьбе будут родители Валентины, весьма достойные люди, и мы с папой со стороны невесты. Понятно? Веришь ты в конце концов или нет? Твоё дело. Но Олег тут даром никому не нужен. Обойдёмся как-нибудь без пьяных драк, вымогателей, дебоширов и понажовщины. Лиля пришлостью вступить. В свадебное путешествие молодожёны отправились на южное побережье Кавказа. Для папы Валика, крупного туза из городской санитарной гигиенической службы, расшиться парой порескижных путёвок не составило большого труда. Только поприезд из моря Лиля собралась силами и позвонила отцу. Папа, я вышла замуж. А еще через год тот же всемогущий санитарно-гидиенический Савекар снова добыл путевки, теперь на Балкан, к Ласковому Средиземному морю. Белградский поезд следовал через Киев транзитом. И вот так и встретились отец и дочь, первый раз за несколько лет. Они дошли до конца перрона. Дальше тянулись бесконечные пути, куда-то за горизонт, и не менее бесконечные линии проводов туда же. Паровилов помолчал. под нос сутулившись. А помнишь, папа, как мы через Байкал ехали, сказала Лиля, чтобы хоть немного отвлечь отца. Конечно, помню, оживился Провилов. Держит да тебя и память, дотя. Ты же крошечная совсем была. Ничего не крошечная, засмеялась Лиля. Я помню, поезд медленно-медленно шёл, а вода орехо блескалась. Так и было, согласился Провилов. А ты когда меня с Дальнего Востока в ГСВГ перевели? перед афганом. А рыбаки вдоль нацпи стояли с рыбой. Как она называлась? Папочка. Олег Петрович наморщил лоб. Омунь. Ага, омунь. Мы еще с мамой на нее накинулись. Лиля захихикала. А она вонючая была. Все купе пропахло. Весь в огонь, подтвердил Провилов. И не вонючая, а с душком. Как положено. Деликатес. ты да, деликатес. Помню этот твой деликатес, он у меня так живот прихватило. То есть в туалете не вылезала. Ну, скажешь, усмехнулся, провил. Точно, папа, я развеселилась, Лиля. Остальные пассажиры её убить были готовы, потому что не только она рыбы объелась. А помнишь, ты маме платок купил, пушистый? Провил, почесал затылок, не помня этого. А в ГДР в седьмом классе Лиля сменила тему. Помнишь, как мы с ребятами на стрельбище пошли погулять? Как-то там стрельбы начались. А они не знали, что мы там, и мы тоже не знали, что они палить начнут. Они как начали? Помнишь, перед родней правил. Дымя да чуть звания не понизили, когда выяснилось, чья дочка одноклассников подбила на полигоне погулять. Ну, не убили же, возразила Лиля. Припомнишь? Как они с ребятами вшивали землю, а крупнокалиберные пули жужжали прямо над головами, и сверху сыпались сбитые ветви и листья. Папа, а ты ту девочку помнишь, которую маньяк убил в отдалённом востоке? Это была совсем давняя история. Тихо всхнувший сейчас старший лейтенант заманил к себе домой пятилетнюю девчушку и сносило Не задушил портупеи. Поровилов как раз был на манёврах, когда ему сообщили, что в части случилась трагедия. Тубита пятилетняя девочка. Имени девочки никто не знал, и один в бог ведает, что тогда пережил капитан Поровилов. пока не добрался домой. К счастью, для Провилова, если, конечно, позволительно выразиться таким образом, маньяка оказалась соседская девчушка. Лиля была жива и перепуганная насмерть сидела дома. Маньяк ударился в бега, скрипясь в уссурийской тайге. Поговаривали, что он намеревается перейти границу с Китаем. За него дем с нарядили погоню, в которой, естественно, участвовал и Провилов. Вообще-то оборвольцев оказалось в избытке среди офицеров и среди вольнонаёмных из городка. Папа, правда, что именно ты меня капаймал? Правда? Не охотно признался Провилов. Что ты с ним сделал? Олег Петрович поморошнил. Мне кто не дожил до суда. Почему ты вспомнил, проборчал Провилов. Не надо о таком вспоминать. «Я часто о той девочке думаю», — проговорила Лиля. «Особенно в последнее время. Понимаешь, мы же были подружками и с одной песочницей. Только она умерла, а я вот живу». Провилов обнял свою девочку. «Такая судьба», — продолжала Лиля. «Мне жить, а ей нет. У нее украли игру в резинки, выпускной бал и остальное все. Все украли. Это же ветерка для пасочек. Она так и не узнала любви». не в третью свою половинку. Она никогда не услышит слова мама, понимаешь? Вот мы живём, она она она навсегда осталась в прошлом. Господи, Павел совсем растерялся, с чем-то об этом говорив Дуте, чтобы было, ты прошло. Теперь иди, пап, сказала Леля.